«Мы с Николь попали в какой-то замкнутый круг», — сказал он. «Знаешь, вся эта суета, все эти люди, среди которых мы вынуждены вращаться, в общем, это ей не на пользу, постоянный стресс, которого она не выдерживает. Нам казалось, что летом можно тихо и спокойно жить на ривьере, но, увы». Уже в этом году туда повалят толпы отдыхающих. Проезжая мимо городских катков, они услышали плывущие над сверкающим зеленоватым льдом звуки венского вальса. Там на фоне бледно-голубого неба пестрели разноцветные флаги множества туристических клубов. В общем, Франц, я надеюсь, надеюсь, что у нас с тобой все получится. Ни с кем другим я бы на это не решился. Итак, прощай, Гештат, прощайте, вьющиеся во тьме снежинки, серебристые узоры на стеклах свежие, разрумянившиеся от мороза лица. Прощай, Гштадт! Прощай! Глава 14. Проснувшись ни свет ни заря, Дик встал и подошел к окну. Глядя на простирающееся далеко внизу Цукское озеро, он вспомнил, что ему снилась война. Начало сна... Было суровым и торжественным. Под громовые раскаты исполнявшего вступление ко второму действию Прокофьевской любви к трем апельсинам оркестра на объятой сумраком площади шел военный парад. Но вот бесконечные ряды, облаченных в темно-синюю форму солдат, исчезли, а вместо них предвестниками беды явились пожарные машины. По окрестным улицам тотчас же прокатилась страшная весть. На ближайшем перевязочном пункте толпы изуродованных коллег подняли мятеж. Сев за стол, он взял карандаши при тусклом свете ночника, подробно стараясь ничего не пропустить, изложил все на бумаге. «Военный невроз». Не без самоиронии приписал он в конце. Легкая форма, не связанная с непосредственным участием в боевых действиях. Однако уже через минуту, лежа на кровати, пытаясь заставить себя вновь уснуть, он вдруг остро ощутил, как пустота сделалась в последнее время его жизнь. Пуста ночь, пуста комната, пуст весь дом. За стенкой, ворочаясь сбоку-набок, что-то говорила во сне Николь, и слыша, как безутешен ее голос, он волей-неволей чувствовал к ней обжигающую сердце жалость. Как же она должно быть в эту минуту одинока? Для него время почти всегда стоит на месте и лишь изредка, про раз в несколько лет совершает мгновенный будто ускоренная перемотка фильма «Рывок». Для нее же оно идет совсем иначе. Минуты медленно, но верно складываются в часы, часы в дни, которые, накапливаясь, превращаются в месяцы, и, отмечая очередной день рождения, она всякий раз вынуждена с болью признавать, что прошедший год вновь безжалостно отобрал у нее пусть На первый взгляд и незаметную, но все же казавшуюся ей до этого неотъемлемую часть ее тленной красоты. Даже эти последние полтора года на Цукском озере оказались для нее истраченными попусту зима-лето, снова зима, снова лето, изо дня в день одно и то же и лишь согбенные спины без конца ремонтирующих дорогу рабочих в мае покрываются легким загаром, в июле становятся коричневыми, в сентябре черными, а по весне вновь оказываются белыми. Каких надежд она была исполнена в пору первого своего выздоровления! Однако в действительности единственным человеком, готовым оказать ей необходимую моральную поддержку, является он сам, а дети, в отношении которых она пытается играть роль заботливой и любящей матери, на самом деле всегда были и по сей день остаются не более чем находящимися на ее попечении сиротами. Люди, с которым она тянулась, чаще всего были отъявленными бунтарями. Бередя ее раны, они отнюдь не делали ее счастливее. Ее притягивала их несокрушимая воля к жизни, дававшая им силы быть самодостаточными, идти против тех или иных общественных устоев и творить. Однако все ее попытки стать причастной к их богатой внутренней жизни – разбивались о глухую стену непонимания, ибо истоки того, что способствовало их самореализации, следовало искать в потаенных глубинах их душ, в навсегда позабытых ими трагедиях раннего детства. Их же привлекала в ней, главным образом, лишь та кажущаяся гармония и чисто внешнее обаяние, за которыми они скрывали свой недуг. В общем безраздельно владея своим, пусть и трепетно любимым, но томящимся в золотой клетке избранником, по сути дела она влачила жалкое, исполненное тягостной безысходности существование. Сколько раз он безуспешно пытался приучить ее к мысли, что духовные силы человек должен черпать в самом себе — белые ночи, нежность и страсть, затем нескончаемые разговоры и признание, признание. Сколько же всего этого было в их жизни! Но каждый раз стоило ему хотя бы на минуту уйти в себя, она оставалась ни с чем. И, нарекая воцарившуюся в ее душе тоску тысячами самых разнообразных имен, На самом деле она жила лишь теплящейся в ее растерянных глазах надеждой на то, что вскоре череда ежеминутно множащихся мыслей опять приведет его к ней. Подложив под голову, как делать, чтобы замедлить мозговое кровообращение мудрые японцы, согнутую в три погибели подушку, он снова на пару часов забылся сном. Вскоре, однако, настало время вставать, и пока Дик брился, успевшая к этому времени проснуться Николь, переходя из комнаты в комнату, раздавала детям и прислуге свои короткие отрывистые распоряжения. Вот вошел неравнодушный к процессу бритья Ланье. С тех пор, как они стали жить при клинике, отец сделался его кумиром. Обычное, неудостаивающее взрослых своим вниманием, мальчуган питал к нему самое трогательное восхищение и безграничное доверие. Ничего удивительного в этом, впрочем, не было. Ведь здесь, среди безликих, но терзаемых очередным приступом своего недуга, то бессиленных и заторможенных пациентов клиники, с которыми обоим юным дайверам, увы, так часто приходилось общаться, любой мало-мальски нормальный человек с легкостью произвел бы на незрелую детскую душу впечатление существа исключительного. Ланье был симпатичный смекалистый парень, и Дик привык уделять ему немало времени». Их дружба напоминала отношения доброжелательного, но требовательного офицера с почтительным новобранцем. — Скажи мне, — с минуту понаблюдав за отцом, — начал мальчишка, — а почему каждый раз, когда ты бреешься, у тебя на макушке оказывается клочья пены? — Понятия не имею, — осторожно разлепив, — Мыльные губы признался Дик. Я бы сам не прочу знать. Конечно, когда я подбреваю виски, большой палец у меня в мыле, но как это мыло попадает на макушку, остается лишь догадываться. А я завтра приду пораньше и посмотрю все с самого начала. Имею в виду, что следующий вопрос... «Только после завтрака!» «Ну, пап, я думал, это не считается!» «Еще как считается!» Через полчаса он уже торопился в административный корпус. «Теперь Дику Дайверу было тридцать восемь лет!» И хотя бороду отпускать он по-прежнему отказывался, здесь при клинике весь его облик гораздо больше, чем на Ривьере, стал соответствовать общепринятому представлению о том, как должен выглядеть врач. Вот уже полтора года, как они с Францем руководят приобретенной ими лечебницей. Их клиника, безусловно, одна из лучших в Европе. Подобно заведению Домлера она оборудована по последнему слову. Если в прежние годы учреждения подобного типа традиционно представляли как одно огромное, похожее на тюрьму, здание, то их лечебница скорее напоминала маленький городок, где в кажущемся беспорядке были разбросаны небольшие, оформленные наподобие жилых домов, корпуса. Дик и Николь старались обустроить ее по собственному вкусу, поэтому неудивительно, что клиника фактически стала чем-то вроде местной достопримечательности. Буквально каждый бывавший в Цюрихе психиатр считал своим долгом ее посетить. По сути дела, она больше походила на развлекательный комплекс, чем на лечебницу, только теннисных кортов не хватало. В некотором отдалении от главного входа за зеленой изгородью скрывались две неприступные твердыни – корпуса под сенью буков и в долине диких роз, предназначавшихся для тех, чей объятый сумраком разум спасти уже было невозможно. В двух шагах оттуда находилась овощеводческая ферма – на которой трудились главным образом сами душевно больные. Неподалеку от нее под одной крышей располагались три мастерские, в которых пациентам опять же представлялась возможность испытать на себе благотворное воздействие трудотерапии. Именно отсюда доктор Дайвер решил начать сегодня свой утренний обход. В залитой светом столярной мастерской Стоял упоительный, воскрешающий в памяти позабытый деревянный век, аромат свежих опилок. Здесь всегда можно было застать около десятка человек. В полном молчании, передвигаясь по просторному помещению, они распиливали и обстругивали доски, а затем сколачивали из них незатейливую, но крепкую мебель. При появлении доктора, Все, как один, подняли на него, исполненные тихой печали, глаза. Когда-то в юности, учившийся столярному делу, Дик, искренне заинтересовавшись их трудом и напрочь позабыв, что он врач, а все эти люди его пациенты, должно быть, минут двадцать проболтал с ними о том, чем хороши и чем плохи различные пилы и рубанки – Во второй мастерской переплетали книги. Здесь трудились те, чье самочувствие не было помехой постоянному движению. Но, увы, несмотря на прекрасное физическое здоровье, лишь очень немногие из этих несчастных могли рассчитывать на полное восстановление психики и возвращение к нормальной жизни вне клиники». Наконец, в третьей мастерской занимались ткачеством, а также делали бусы и разные медные побрякушки. Здесь, на лицах всех пациентов, можно было прочесть одно и то же горестное выражение. Казалось, что каждый из них только что с глубоким вздохом, будучи вынужденным признать, что проиграл, отпустил от себя что-то неразрешимое. Увы, Дик прекрасно знал, что в действительности все эти вздохи знаменуют собой лишь начало нового мучительного витка раздумий. Ибо в отличие от тех, чей разум не поражен недугом, душевно больные всегда предпочитают цепь созданных ими логических построений в замкнутый круг, чем, собственно, и обрекают себя на безысходность. Так потом и бегут по нему, по вечному, постылому кругу до изнеможения. Однако, при виде разложенных на столах мотков разноцветной пряжи и ярких блестящих бус, неискушенный посетитель наверняка решил бы, что здесь царит полнейшее благополучие, детский сад, да и только. Увидев доктора Дайвера, пациенты оживились. Многие из них находили его гораздо более приятным, чем доктор Григоревиус. Те из них, которым в свое время доводилось вращаться в высшем свете, неизменно проникались к нему симпатией. Лишь считанные единицы порой возводили на него обвинения в лицемерии, заносчивости или легкомысленном отношении к своим обязанностям. Все это, впрочем, не слишком отличалось от того, что он привык наблюдать в мире так называемых нормальных людей. Просто здесь многое было искажено и доведено до абсурда. Одна недавно прибывшая с Туманного Альбиона леди каждое утро считала своим долгом поговорить с ним на одну и ту же особо небезразличную ей тему — «Скажите, доктор Дайвер, а у нас сегодня будет концерт?» «Увы, мадам, это мне неизвестно», — ответил ей Дик. «Думаю, вам лучше спросить у доктора Владислава. Кстати, вам не кажется, что вчера миссис Закс и мистер Лонгстрит были просто великолепны?» «Нет, не кажется». Лично я считаю, что они играли блестяще, особенно Шопена. Я так не считаю. Все надеются, что вскоре вы сами согласитесь принять участие в концерте и позволите собравшимся слушателям насладиться вашей игрой. Она пожала плечами. Вот уже несколько лет, как подобные разговоры неизменно приводили ее в восторг. Что ж... Когда-нибудь я обязательно это сделаю. Вот только играя, я довольно неважно. Вся клиника знала, что она не играет вообще. Обе ее сестры добились в музыкальном искусстве блестящих успехов, а ей довелось стать досадным исключением. В детстве обделенная природой бедняжка не смогла даже выучить ноты. После мастерских Дик решил посетить корпуса для тех, кто вследствие своего недуга был социально опасен под сенью буков и в долине диких роз. Снаружи эти постройки выглядели ничуть не менее живописно, чем все остальные». Взяв за основу сверхпрочную, оснащенную совершенно необходимыми в подобных случаях железными заграждениями, решетками и намерово приколоченной к полу мебелью конструкцию, умница Николь сумела настолько удачно придумать всю внутреннюю отделку, что на первый взгляд расположенные здесь палаты ничем не отличались от номеров фешенебельного отеля. Оказавшись лицом к лицу с поставленной перед ней непростой задачей, она смогла так мобилизовать свою изобретательность и воображение, что результат превзошел все ожидания. Никто из многочисленных посетителей клиники даже не догадывался, что, к примеру, тончайшая филигранная работа на окнах в действительности представляет собой не что иное, как жесткая... Практически нерушимое крепление искусно спрятанных, втаящихся между рамами нишей цепей к свободному концу, каждой из которых привинчены наручники, а почти сплошь состоящие из хрупкого, как паутина, орнамента и тем самым отразившая стиль эпохи тумбочки, кушетки и кресла, на самом деле в десятки раз прочнее, чем массивные творения эдвардианцев. Даже вазоны для цветов закреплены здесь в металлических кольцах. Любое, на первый взгляд, кажущееся безобидным украшением, любая мелочь была неотъемлемой частью единого сложного механизма. Поистине безустальные глаза Николь повсюду, в каждой палате искали и находили все новые и новые способы рационального использования пространства. Выслушивая в свой адрес многочисленные комплименты, она со свойственной ей мрачноватой иронией именовала себя суровой музой Цукского острога. Для тех, чей разум не утратил ориентиров, эти стены таили в себе немало странного. К примеру, в предназначенном для мужчин корпусе под сенью буков обитал некий щуплый, невзрачный эксгибиционист, который был искренне убежден, что, беспрепятственно проследовав в чем мать родила от площади звезды до площади согласия, он, как минимум, наверняка войдет в историю. Скрывая при этом его усмешку, доктор Дайвер не раз и не два ловил себя на мысли, что, возможно, этот чудак близок к истине. Однако все это было ничто по сравнению с тем, Что ожидало его в главном корпусе, где в одной из палат вот уже более полугода претерпевала невыносимые муки тридцатилетняя американская художница? Эта несчастная женщина представляла собой самый необычный из всех вверенных Дику случаев. Никаких более или менее точных сведений о том, что стало первопричиной ее болезни, у них не было – Просто однажды в Париже, где до этого она проживала много лет, случайно зашедший к ней родственник застал ее в совершенно невменяемом состоянии. После нескольких безуспешных попыток лечения в одном из расположенных на окраине города шотландских заведений, куда в основном свозили окончательно спившихся или свихнувшихся на почве наркомании туристов, Этот же, принимавший участие в ее судьбе человек, нашел возможность отправить ее в Швейцарию. И если в первые недели после помещения в клинику она все еще выделялась среди других пациенток своей поразительной красотой, то теперь все ее тело представляло собой одну огромную, непрестанно кровоточащую рану. Поскольку многочисленные анализы никаких определенных результатов не дали, при постановке диагноза Дику пришлось удовлетвориться туманной формулировкой «невротическая экзема». В итоге вот уже два месяца, как она, вся покрытая сплошным слоем при малейшем движении, причинявших ей невыносимую боль струпьев, была прикована к постели. При этом она прекрасно ориентировалась в действительности и всегда, если дело не касалось населенного уродливыми чудовищами мира и ее кошмарных фантазий, демонстрировала незаурядный ум и поистине выдающуюся эрудицию. Эта женщина считалась личной пациенткой доктора Дайвера. Всякий раз, когда ее охватывало неодолимое нервное возбуждение, он оказывался единственным человеком, который мог хоть как-то ей помочь. Пару недель тому назад, в одну из ее многих бессонных, исполненных нечеловеческого страдания ночей, Франц сумел с помощью гипноза на несколько часов погрузить ее в столь необходимый ее изможденному организму сон. Но, увы, сделать это ему удалось лишь раз. Надо сказать, сам Дик относился к гипнозу как к методу лечения с известной долей скептицизма, и поэтому прибегал к нему лишь в самых исключительных случаях. Он считал, что эффективный гипноз возможен только при наличии соответствующего душевного настроя у самого врача. А это, к сожалению, далеко не всегда возможно. К тому же однажды он попытался применить этот метод к Николь, но она лишь подняла его на смех. Когда он открыл дверь двадцатой палаты... Неподвижно лежащая на кровати женщина не произнесла ни слова. Ее веки так распухли, что она почти перестала видеть. Лишь когда он подошел ближе и заглянул ей в лицо, она заговорила. Голос у нее был низкий, глубокий и пронзительный. — Скажите, до каких пор? — «До каких пор все это будет продолжаться? Должно быть до самой смерти!» «Как сообщил мне доктор Владислав, в последнее время ваше состояние значительно улучшилось. Отмечается полное очищение ряда обширных участков кожи. Знать бы, за что мне это, я бы тогда смирилась!» Лично я не склонен усматривать в вашем недуге вмешательство потусторонних сил. Все наши специалисты сходятся на том, что первопричину постигшего вас несчастья следует искать в пережитых вами ранее стрессах. Это связано с тем, что, испытывая определенное чувство, например, стыд, человек, как вам известно, имеет свойство краснеть. — Должно быть, в юности вам нередко приходилось чего-то стыдиться. — За всю свою сознательную жизнь я не совершила ни единого постыдного поступка, — по-прежнему, глядя в потолок, произнесла она. — Но никто и не думает ставить под сомнение вашу порядочность. Речь совсем не об этом. — Согласитесь, что... Все мы время от времени совершаем какие-то мелкие ошибки, оплошности. Повторяю, моя совесть абсолютно чиста. В таком случае я должен признать, что вам чертовски повезло. Мою дел — искупить роковую вину всех женщин моего поколения, всех тех, которые, возгордившись, посмели бросить вызов мужчинам. С минуту подумав, сурово изрекла она, и при звуке ее глухого, доносящегося словно из преисподней, из-под груды бинтов голоса, дик невольно содрогнулся. И те, в свою очередь, презрев вековые устои, были вынуждены этот вызов принять». Тем не менее, словно бы в шутку пытаясь подражать ее патетическому тону, продолжил он, да, презрев вековые устои. Она вновь задумалась. И тогда, и тогда нам всем пришлось научиться ходить строем, вернуться с боя с первой победой, остаться гнить на выжженной земле, став инвалидом, приползти домой и превратиться в призрачное эхо, живущее во тьме среди руин. Насколько я понимаю, вы гнить на выжженной земле не остались, — заметил он. Да и инвалидом вас, несмотря на нынешнее состояние вашего здоровья, назвать сложно». «Вы вообще уверены, что все это так или иначе вас коснулось?» «Вы что, не видите?» — в бешенстве воскликнула она. «Безусловно, на вашу долю выпало немало страданий, но ведь вы не единственная. Еще в те времена, когда люди слыхом не слыхивали о феминизме, точно так же, как вы, страдали тысячи женщин». Как бы то ни было, я думаю, вам не стоит раздувать одну единственную досадную неприятность до размеров тотального краха. Видя, что их беседа мало-помалу превращается в спор, примирительно добавил он. «Красивые слова!» — презрительно усмехнулась она, и это прорвавшаяся сквозь нерушимую стену боли фразы заставила его... Смиренно склонить голову. «Думаю, нам с вами лучше все же сосредоточиться На истинных причинах вашей болезни», — начал он. «Скажите, моя болезнь — символ!» Тот же перебив его, заявила она. «А уж в чем его суть? Разбираться вам!» «Просто вы нездоровы», — привычно бросил он. Ах, вот как! Тогда откуда же, по-вашему, взялся в моей жизни этот кошмар? Он лишь прямое следствие вашего нездоровья. И все? И все. Собственная ложь вызвала у него омерзение. Но в данной ситуации иначе было нельзя. Слишком много подводных камней пришлось бы задеть, начав говорить правду. Поверьте же, за гранью повседневности вас ждет лишь мрак и хаос. Ваша боль настолько возвысила вас над окружающими, что поучать вас никто не вправе. И все же, как бы скучно это ни звучало, Лишь оказавшись лицом к лесу с теми порой далекими от тонких философских материй житейскими трудностями, с которыми ежедневно сталкивается огромное большинство людей, вы сумеете преодолеть воцарившееся в вашей душе смятение. И, вероятно, тогда, возобновив свои искания, вы сможете, наконец, постичь, постичь, «Пределы человеческого сознания», — я хотел было сказать он, но в последний момент решил, что не стоит. Ибо постижение с помощью искусства пределов — это в любом случае не ее стихия. Слишком много в ней утонченного, изнеженного аристократизма, Слишком любит она сухую, бесплодную теорию. Есть смысл надеяться, что в конце концов ее тихой гаванью станет какая-нибудь утешительная мистическая вера. Но постигать пределы и испокон веков было положено тем, в чьих жилах течет батрачья кровь, тем, кого природа наделила широкой костью и крупными, неведающими усталости, конечностями, тем, чей дух и плоть с одинаковым равнодушием принимает и кнут, и пряник. «Нет», — чуть было не сказал он слух, «для вас эта игра слишком жестока». И все же при виде того, с каким достоинством несет она свой крест, он испытывал к ней непреодолимое, почти любовное влечение. Ему хотелось подарить ей ту нежность, которую он так часто дарил Николь, и, заключив ее в свои объятия, сказать ей, что восхищается даже ее заблуждениями. Ведь они единственное порождение потаенных глубин ее души, Желтоватый свет сквозь щель между шторами, Неподвижная, как надгробное изваяние, Фигура, лежащая на кровати женщины, Крохотное пятнышко, почти неразличимого Под плотным слоем бинтов лица И тщательно взывающий из тьмы Беспощадного недуга голос. А в ответ на ее зов о помощи Лишь пустые, Ничего не значащие фразы. Когда он встал, сквозь ее повязки вдруг проступили хлынувшие ручьем слезы. — Это неспроста! — прошептала она. — Наверняка что-то случится. Дик наклонился и поцеловал ее в лоб. — В любом случае, наш с вами долг. «Это избегать греха и стремиться к добродетели», — сказал он ей, уходя. Отослав к ней сиделку, Дик заторопился к прочим пациентам. «Прежде всего, к не так давно прибывшей сюда из Штатов пятнадцатилетней девочке» чье воспитание чуть ли не с самого рождения шло по принципу «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Поводом для его визита послужил тот факт, что недалее, как сегодня утром, она стащила в мастерской ножницы и решительно обкорнала ими все свои волосы. Эта бедняжка представляла собой совершенно безнадежный случай – Невроз был наследственный, а никаких более или менее вразумительных сведений относительно происшедших в ее раннем детстве конфликтов ни она сама, ни ее родственники предоставить были не в состоянии. Ее отец, человек более чем уравновешенный и искренне радеющий о благе своих чад, На протяжении ряда лет всеми силами стремился уберечь их от всего того, что, по его мнению, могло спровоцировать первый приступ дремлющего в их юных душах недуга. Увы, именно это и стало его фатальной ошибкой. Не имея возможности соприкасаться с реальной жизнью, его дети выросли лишенными элементарной способности адаптироваться к ее превратностям. «Итак, Элен, давайте мы с вами сегодня установим одно золотое правило. Всякий раз, когда у вас возникают сомнения, правильно ли вы поступаете, вы должны посоветоваться с кем-то из персонала. Таким образом, вы научитесь прислушиваться к мнению окружающих. Ну что, договорились?»